Глава 14. Ксения. «Куда ты ее везешь?» Игорь надвигается, угрожающе на высокую стройную женщину. «В полицию. Видишь ли, она за детьми ухаживала недолжным образом, поэтому у нее возникли проблемы с законом». «У нее? У Барби?» Мужчина ошеломленно трет лицо рукой. «Странно все, что происходит в этом доме». Лика хмыкает. А когда у Егора было всё как у людей? Правильно, никогда. Но чтобы он не смотрел за детьми или позволял жене не нянчить крошек должным образом, не верю. Я наблюдал пару раз из окна, как он нянчится с малышами. Но он пылинки с них сдувал. И вместе с сынишкой лепил снеговиков из завозного снега. С дочкой ловил снежинки. У них даже продуктов не было в холодильнике только пару палок копченой колбасы. «Знаешь, Лика, сладкая моя девочка, оставлю-ка я пока Барби у себя до выяснения всех обстоятельств. А ты мне позвони, как что-то прояснится». Грозный мужчина делает один широкий шаг и хватается рукой за дверцу авто, когда на него налетает охранник. Хук левый, и амбал растерянно отступает. Дверца авто открывается, Игорь наклоняется, Заглядывает в салон. Ну что, малохольная, на выход. Впервые не спорю с ним, не доказываю, что я уже взрослая мать детей и скоро закончу университет, получу диплом. Нет, он прав, я Малахольная, если позволила чужой женщине влезть в мой дом и украсть все, что было мне дорого. Не лезь в это дело, кричит там спину Ягужинская, но мой спаситель не останавливается. Идет вперед и меня подталкивает впереди себя. «Давай, быстрее переставляй ножками, иначе Лика может успеть прийти в себя и пуститься вдогонку. Не хотелось бы ради тебя пускать пулю в лоб бывший. «Ах! Ах, и в ужасе!» «Правильно Егор говорил, что с этим человеком опасно связываться?» «Не хочу морать из-за тебя руки». Летит вдогонку от мужлана. «И я семеню на выход еще быстрее. Сейчас мы поедем за моими крошками...» Спрашиваю с надрывом, и едва входим в дом. «Нет». Резко отзывается хозяин положения. «Как нет?» Хлопаю на Игоря глазами, в которых уже застыли слезы, готовые потечь. «Сначала найдем твоего непутевого мужа и свидетелей, давших против тебя показания». «Но мне надо к Марсику или Аночке. Мои крохи там одни, плачут». «Представляю себе пустую комнату, одиночку, всего с одной кроваткой». И моя доченька стоит на тонком матрасе, держится пухлыми ручками за прутья и громко плачет. «Мама! Мама!» Потом Ляночка хрипнет, и ее голос обрывается. Зато слышен немного визгливый плач Марселя, потерявшего не только родителей, но и любимую сестренку. «Ты чего ревешь? Грозный рык соседа приводит меня в себя. «Мои сиротинушки! Их куда-нибудь сдадут!» Если мы сегодня не заберем их, завтра будет поздно. Плачу навзрыд, в надежде, что грозный брат моего мужа сжалится надо мной. Господи, угораздило же братца жениться на глупой блондинке. Я не глупая, я мама. Бью кулачком мужчину в плечо. Глупая. Игорь хватает меня и снова трясет как грушу. Лика никому не отдаст этих детей, потому что они наследники твоей компании. Плюсуем сюда, что ей никогда самой не родить из-за бортов, поэтому ей нужны дети. Но дети Егора ей нужны еще по одной простой причине, чтобы держать мужа возле себя. Нана его всегда любила. По-настоящему. Дура. Сколько я пытался открыть ей глаза на то, что Бестужев ее просто использует а она верила что он ее любит и не принимала мою любовь так вот почему вы один до сих пор любите эту страшную женщину вы с ней чем то похожи шепчу я заткнись мало еще чтобы о жизни рассуждать я ради бога не говори мне что то взрослое прямо стукнуться головой об стену хочется в этот момент меня хотите стукнуть головой об стену спрашиваю с ужасом «Если это поможет тебе принять всю правду целиком, то я готов». «Вы знаете больше меня, но не хотите рассказывать мне правду? Думаете, я все неправильно пойму?» «Плевать, как ты поймешь, правильно или нет. Слушай, Егор Бестужев Элик и Лика Ягужинская прожили в крепком браке много лет. Егор женился на Ликиных связях, а она влюбилась в него. Плюсуем сюда то, что ей импонировал муж, который делал все, что она скажет». Жили они, не тужили, копили богатство. Власть их росла. Но в какой-то момент у Егора сорвало кукуху, и он начал требовать улики ребёнка. Хотел, чтобы она родила ему у наследника. Тут ты выяснила, что она уже не может. Два выкидыша, нервный срыв. Выкидыш у суррогатной матери, очередной нервный срыв. После этого Лика сказала, всё, хватит, баста. Больше никаких попыток. Продолжили они жить как раньше, а не получилось уже. Что-то сломалось в их отношениях, которые раньше устраивали обоих. Теперь не устраивали в корне. Сначала у Егора начались проблемы в интимной жизни. Тогда Талека -то и начала бегать ко мне. Она меня использовала как кобеля, а я ее дуру любил. Но потом в нашей жизни нарисовался твой отец, Власов. Позвонил по старой дружбе, предложил нам обоим войти в его бизнес. Проблемы у него были большие, угрожали ему. Егор отказывался. Не нравилась ему вся эта заваруха вокруг бизнеса твоего папки. Бестужев просил нас пойти на сделку с воинствующей стороной, уступить им процент. А мы не стали. Сразу после этого заболела твоя мать. Думаю, не случайно это. Убрали ее. Потом и отца вслед за ней отправили. «Их убили?» Сердце делает кульбит и замирает на мгновение. Человек со шрамом делает вид, что не слышит. Он витает где-то в своем прошлом, выуживает оттуда воспоминания. «Егор по сей день винит меня в смерти Власова. Но ты пойми, девочка, нельзя идти на уступки упырем. Ты же в курсе, что он весь свой бизнес развалил, обанкротил и разрезал на мелкие запчасти?» Мотаю головой. «Что значит это нет?» Это был его план. Он специально разделил бизнес, чтобы тот мистер больше не считал нас своими конкурентами и отстал от нас. «Дробление бизнеса? Это интересно и противозаконно. Ты в курсе?» Киваю. «Я не закончил свою историю. Власов умер и оставил тебя в наследство младшему другу. Привезти тебя в Москву было самой большой ошибкой брата. Едва Лика увидела тебя, как в ее мозгу зародился коварный план. Она знала, что ты не безразлична мужу, и предложила ему рабочую схему.